Борис Зайцев. «Петербургская дама». Выйдя из вагона, застегнув фатное пальто и вдохнув влажный, полный солнечного тумана воздух, Павел Иванович подумал, что оделся неудачно. Здесь уже весна, и он запоздал. Такие промхи случались с ним нередко, и он старался относиться к ним философически, и теперь тоже решил, что все-таки не молод, и может надеть теплое. В этом рассуждении верно определялся его возраст. Голова полуседая, фигура несколько сутулая, в движениях неторопливость, сразу чувствовался в нем провинциал. По обтертым петлям пальто, мятой касторовые шапочки, серому кашне по калошам. И лицо было здоровое, непетербургское. Голубоватые глаза глядели спокойно Павел Иванович давно не был в Петербурге, отеля не знал и с равнодушием, заранее уверенный, что попадет не туда, куда надо, велел носильщику идти за портье. Павел Павел Иванович сел, оперся на палку, и смотрел перед собой в зеркало, отражавшее все, что происходило позади автомобиля. Зрелище довольно фантастическое. Пока катил автобус, в бледном серебре стекла трепетали как-то неестественно, убегая назад улицы, площади, дома. Петербург проносился точно в обратном кинематографе. Павел Иванович, не отрывавшись от зеркала, запутался, не очень соображал, куда именно заехали. Остановились у большого отеля новейшей постройки с шикарным входом. Мальчик в куртке с золотыми пуговицами поднял его на лифте в четвертый этаж и по коридору с красным ковром, мимо салона, где несколько джентльменов и дам, писали письма, а другие джентльмены и дамы читали газеты. Его провели в номер, бледно-кофейного цвета. Там, правда, было чисто. Официант с восторгом объяснил, в умывальнике вода и холодная, и горячая. Понимаю, голубчик, отлично. А когда тот ушел, он стал раздеваться, чтобы чиститься, мыться, принять нужный для Петербурга облик. Почти целый день был он занят. Был занят по делам агрономического института, начальником которого его назначили. Лишь в пять часов освободился и зашел к Альберту, на углу Невского, где обедал еще студентам Здесь все было, как и тогда, и очень отличалось от его отеля. Низкая, обсиженная людьми зала, какой-то теплый запах, официанты средней руки, вид более поношенный и домашний. Павел Иванович Елщи. и во время этого занятия вспомнил, что должен еще выполнить в Петербурге следующее – повидать тетушку Оболешеву, которая явно начала обижаться, что он невнимателен, и еще он должен посетить барышню Лизу. Этой он сам приходился дядей, но почти ее не знал, она была московская, и он видел ее еще ребенком. В эту зиму Лиза захворала, Ее отправили из Москвы, где занималась она босоножеством и разными артистическими делами лечиться в Петербург. Тут, в Петербурге, появился доктор, очень хорошо работавший рентгеновскими лучами. Эти визиты мало увлекали Павла Ивановича, но все же, оторвавшись от обеда, он добросовестно подошел к телефонной будке и стал звонить. Алло, Лиза? Да, я. Лиза, это твой дядя. Здравствуй, Лизочка. Дядя? Да, здравствуй, ну, здравствуй, дорогая моя. Позволь пригласить тебя сегодня в театр. Нынче дают пиковую даму. О, а я нынче не могу. Зайдите к нам завтра, часов в семь. Хорошо. Павел Иван Иванович доел свой обед, честно расплатился и заехал домой. Все равно и без Лизы решил он идти в театр, как истый заезжий провинциал. Билеты оставались дорогие, он замялся, между тем разобрали и эти. Пришлось заплатить барышнику дороже за худшее место. Зато приятно было, что времени вдоволь, некуда торопиться. Но таки через полчаса занавес подняли. Еще во время овертюры, когда первые ряды и ложи наполнялись публикой, довольно нарядный он увидел в бинуаре худую, высокую даму он навел бинокль и разглядел это и была тетушка оболешего отлично отлично подумал он Выходит очень удобно. Зайду к ней в антракте, и, может, на Литейный вовсе не придется ездить. И сейчас, прослушав два акта, они понравились ему по-новому. Павел Иванович с неудовольствием подумал, что, наверное, Маргарита перебьет ему хорошее чувство. Все же он пошел к ней в ложу. Маргарита сидела в ложе одна. а, -а, -а. произнесла она. а увидев несколько нескладную фигуру Павла Ивановича, и длинно протянула ему руку в белой перчатке. Вот, наконец, где встретились. Надо заметить, что ты вообще не особенно почитаешь тетку. Но. Что? И хотя в Петербурге бываешь, но не удостаиваешь посещения. Ну, здравствуй. Садись. Надолго к нам из этой твоей, ну, как там называется, губернии, где ты служишь. Тамбовщина? Да. Да слышала. А теперь тебя назначили директором. Значит, тем более, а? Не согласен? Тем более оснований забывать немолодую тетку. Все такая же. Я и не нужен, мне нисколько осердится. Я редко в Петербург заезжаю и ненадолго. Знаешь, все дела так, что не думаешь, что я что-нибудь... Извиняется. Но безразлично. Я, в конце концов, на тебя и не сержусь. Что поделать? Независимая натура. А я давно не слыхал пиковые дамы. Чрезвычайно мне нравятся. Ну, конечно. Поклонение искусству. Все так называемое искусство на провинциалах держится. Тут еще ваш этот художественный театр приезжает. Такие как ты ему славу создали. А сама все-таки ходишь в театр. Именно восторгаться искусством. Я, мой друг, хожу в театр со скуки, чтобы ты знал. Не думай, что я сантиментальная деревенская фефёла. но надо же куда-нибудь вечер девать. Впрочем, я Чайковского не осуждаю. Даже его слушаю. Это с твоей стороны очень любезно, подумал Павел Иванович, но ничего не сказал. Только ведь имей в виду, Что это опера Стариковская. Да? Да, Чайковский ее перед смертью написал. О. И тут очень хорошо рассказано про смерть. Так что, кто здоров и долго жить собирается, тому не надо на нее распускать уши. Ты, ты говоришь таким тоном, будто снаряжаешь меня на тот свет. Ах, это глупо и хорошо. Снаряжаю его на тот свет. Меня это мало интересует, мой дорогой, эти самые проводы. Но пока она болтала, занавес подняли. Оставайся здесь. Будешь моим кавалером. Павел Иванович кинул молча и взялся за бинокль. На сцене происходил бал. Шла знаменитая пастораль. Герман скитался в толпе, и отовсюду, из углов, за колоннами, мерещились ему таинственные голоса. Три карты, три карты, три карты, три карты, три карты. В середине акта Павел Иванович опустил бинокль, вздохнул и Плохо этому Герману придется. Маргарита слегка фыркнула, когда кончилось действие, обратилась к нему блестя большими глазами, холодноватыми и насмешливыми. Ужасно ты добр. Прямо стиль Русь. Русачок даже Германа пожалел. Да ты не горюй. Германа не было вовсе. Это выдумка. У Павла Ивановича вдруг пропало всякое стеснение с Маргаритой. И, несмотря на ее насмешливые глаза, ему представилось, что дразница она зря и не без тоски какой-то. Будет крыситься-то. Напускаешь, небось, на себя. О, да ты осмелел что-то. А? Чего? И через несколько минут покосилась на его штиблеты. У вас в тамбове все еще на резинках носят. С ушками. <с Меня, милая, не переделаешь. Извини, пожалуйста, что не такие ботинки. В третьем действии явилась и сама пиковая дама. В одиночестве. Маргарита нагнулась и шепнула Павлу Ивановичу. Эта старуха на меня похожа. А? Павел Иванович обернулся, его удивило, что в ее нервных глазах было сейчас что-то мучительное. Да? Все там будем. Как полагаешь. Павел Иванович вздохнул и покачал головой. Он все с большим вниманием и очарованием слушал эту вещь. Видел смерть истинную старухи, и то, как она приходила к Герману, выдав тайну карт, когда у зимней канавки Герман убежал от Лизы в горный дом, а она бросилась в воду, и тут же опустили занавес. Павел Иванович вздохнул. Это прекрасная вещь. Маргарита смолчала, Точно была она смущена, что и на нее опера произвела впечатление. Наконец, старуха отомстила. Из третьей карты во время игры выглянула она, и Герман сварился замертво. Хор игроков напутствовал его. «Сегодня ты, а завтра я». Артисты выходили кланяться. Сверхов орали гимназисты и студенты. Маргарита встала и, худая слегка, Похрамывая, что придавала ей некую даже пикантность, направилась к выходу. Как бы там ни было, а послезавтра ко мне зайдешь. Около пяти. Кое-кто будет. А? Ты не дичишься, как прежде? Ну, хорошо, зайду. За Маргариту приехала наемная каретка в одну лошадь. Садись, я тебя подвезу. Как-никак ты мне родной племянник. Ночь была тёплая, туманно-лунная, Шины шуршали по морской, Мимо посольств и важных особняков. На площади николая Картина скакал на постаменте, Мариинский дворец был мёртв, Мглистый золотился купол Исаакия И переливал лунный слабой тенью. Павел Иванович слез где надо, Зашагал в свой блистательный отель. Улицы были пустынны, облачная задумчиво луна. Свет ее, мреющий и ползучий, наливал с собою все. Фонари зеленели. Когда в семь часов вечера на другой день Павел Иванович проезжал по Дворцовой площади, вся она была полна трепетным краснеющим закатом. Глубоко синели тени на зимнем дворце, по золотились фонари. Переехав мойку, извозчик остановился у огромной решетки старинного массивного устройства. Ха -ха. Вот в какой крепости живет Лиза. Это ты, дядя Паша? Спросила Лиза, глядя на него серьезно, не улыбаясь. Ну, пойдем ко мне. Лиза пошла налево по коридору, очень мягкой и плавной походкой. Видно было, что она танцует. Косы ее заложены кругами, белый воротничок и платье коричневое, шелковой материи, как бы под старину. Ну, что тут, конечно, все на художественный лад, подумал Павел Иванович. Ему показалось, что надо быть осторожнее. Комната лиза была большая, очень высокая. Огромные окна выходили на двор, огороженный от улицы решеткой. Павел Иванович сел в кресло, в тень. Ты меня, пожалуй, не помнишь. Ты была совсем маленькой девочкой, когда я привез тебе игрушку. Помнишь, огромного слона? Он, кажется, был даже выше тебя. Нет, слона, я отлично помню. И теперь тебя вспомнила, очень ясно. А так бы не узнала, то есть на улице, например. Ну, вот и хорошо, что вспомнила. А сейчас ты сидишь и думаешь, чего же этот деревенский дядюшка явился? Пожалуй, опять слона. Привез. Я этого не думаю. Говоря по правде, сам бы не догадался зайти. Да и не знал, что ты тут. Меня жена направила. получил вести, что ты больная, лечишься и велела сходить. Ну, что ж мне дома про тебя сказать? Ничего. Скажи, хожу два раза в неделю, и меня рентгеновскими лучами светит. И тебе лучше? Будто бы лучше. Да. Ты, значит вот тут одна живешь? А что же ты делаешь в Петербурге? <соединяющий> Ничего. Бальзака читаю. <соединяющий> тут в квартире одни старики, мы только вместе обедаем. Здесь дедушка мой живет, он заведует капеллой. Целый день его нет, а я одна. а Жаль, что ты вчера со мной в театр не собралась. Шла пиковая дама. Превосходная вещь. Превосходная. Я тоже жалею. Да вчера мне не здоровилось У меня все-таки жар иногда бывает Впрочем, как раз вчера вечером я тоже слушала хорошее пение Дедушка устраивал большую спевку Это через две стены, а слышно и mm. Я лежала на кровати, они пели Очень славно И все божественное Очень все божественное пели <связь> Ты тут как монастырка живешь в монастыре Да нет, не то, что монастырь, а это ужасно старый дом. Даже отчасти таинственный, по-моему. Мне иногда кажется, что точно дворец, где Павла убили. Ну, это уж у тебя, как у такой, ну, художественной девушки романтическое воображение. Хотя, правда, дом дом ваш не из веселых. Мне все и говорят, то девушка модерн... То без корней, то романтическая. А я сама не знаю, какая я. Тебе сколько лет, дядя? Под 50 а что? Мне 24 вдвое меньше. При свете лампы под зеленым абажуром он рассмотрел две книжки. Одна была «Бальзак. История 13 Другая в серебристом картоне с бледно-желтым корешком. Гоффмансталь по-немецки. В книге была закладка. Отвернув, он увидел стихотворение, отмеченное карандашом. Терцинен, über Vergändlichkeit. Это стихотворение тебе нравится? Я Гоффмансталь так себя эти стихи люблю. Терцины о бренном. Стал быть меланхолическая Ну вот, теперь уж и меланхолическая Да ты не удивляйся, что я так пристаю Ты должна понимать, что для меня Ты и тебе подобное Совсем неизвестное нечто И, понятное интересует Вы новое поколение, молодость Ты сейчас упрекать начнёшь, что мы такие и что мы легкомысленные, устоев нет. Старые люди всегда так, а я думаю, мы совершенно такие же, как и другие. А я и не собирался укорять. Бог с тобой, Лиза, напротив. Лучше расскажи мне о своей жизни, о подругах, чем занимаешься. Ну, в Москве нас целая ватага всё, девушек. И мы танцуем в студии под руководством строительницы последовательницы Дункан. Она нам сочиняет танцы. Выступаем и в Москве, иногда ездим в турне за границу. И что ж тебе хорошо там? Сначала было очень интересно, потом хуже. Почему? Разные неприятности. но ты все-таки порядочно мест видела. Мы были в Мюнхене, в Лондоне. То... В Лондоне жили три недели, танцевали в Риэте. Наша мадам поместила нас в отеле. Мы как пансион жили, а вернее, как цирковая труппа. За одной нашей барышней негр хожу Но. Представь, дядя, англичане <свят> такие важные, а наши девицы выспят К табльдоту возня, начинается хохот. Англичане собирались на нас жаловаться. Мы <свят> на улицу из окон кричали. Вообще было весело. А потом они привыкли. И даже нас полюбили. Mm. Решили, значит, что мы шалые. Так стали относиться. Там один метр был, он дарил нам шоколад и говорил. «Вы êtes très sympathique, mademoiselle, mes fortes militants». Oh. И ты шалила? Конечно, шалила, не меньше других. Знаешь, одна моя подруга чуть было не удрала в Америку с американцем. Wow. Он все нас на автомобиле катал. Очень ей нравился, а потом она узнала, что у него свиные бойни. Как узнала, так и рассердилась. Она хорошая, но очень капризная. Нет, говорит, свиные бойни – это гадость. Его отшила и нипочем не поехала. А я в этом Лондоне себе здоровье испортила. Да. Потом поссорилась с мадам из-за танцев и ушла от нее. Теперь вот поправляться надо. А потом мои личные дела запутались. Видимо, была на распуть, что-то не удалось, чем-то отчасти надломлено. А взять эту жизнь хочется. И даже честолюбие, наверное, есть. Конечно, не весело, наверное, отстраняться в 24 года, это вполне понятно. И еще, пожалуй, роман какой-нибудь запутанный. Опасаясь, что утомит ее, он стал с ней прощаться. Лиза не удерживала, но была приветлива, так что казалось, что он ей не неприятен. Павел Иванович пригласил ее к себе в отель позавтракать на следующий день. Выйдя от Лизы, Павел Иванович взял извозчика и поехал к себе в отель. необычно, быстро меняется. Не успел оглянуться, появились новые люди, новые вкусы, иные манеры, одежда, обстановка. Вот и Европа к нам пришла. А мы кажемся косолапыми медведями. Он взглянул на свои штиблеты. Но разве можно в ботинках, на ластике сидеть в этом зимнем саду? Неприлично. Не то что у нас, в Тамбове. Признав себя вполне скромным существом, он отправился в номер, где рано или поздно следовало же лечь спать. В постели взял Толстого, посмертное произведение. Если и Толстой любил так жизнь, то что же удивляться на Германа, на нашу Лизу, да и на меня? Еще хорошо в Толстом то, что у него была такая связь с землей, с деревней. Стал думать о том, как Толстой решал вопрос о смерти, но Не додумал и заснул.